Теперь Докукин стоял перед ним в своем оборванном кафтанишке, похожей на нищего. Это был самый обыкновенный подьячий из тех, которых зовут чернильными душами, приказными строками, жесткие точно окаменелые морщины, жесткий холодный взгляд маленьких тусклых глаз, жесткая запущенная седая борода — Лицо серое, скучное, как те бумаги, которые он переписывал. Карпел, корпел, над ними должно быть лет 30 в своем приказе. Брал взятки с подрядчиков по любви да по совести. А может быть, и кляузничал. И вот до чего вдруг додумался. Антихрист хочет быть. Уж не плут ли, усомнился царевич, вглядываясь в него пристальнее. Но ничего плутовского или хитрого, а скорее что-то простодушное и беспомощное, угрюмое и упрямое было в этом лице, как у людей, одержимых одной неподвижной мыслью. «Я еще и по другому делу из Москвы приехал», — добавил старик, — и как будто замялся. Неподвижная мысль с медленным усилием проступала в жестких чертах его. Он потупил глаза, пошарил рукою за пазухой, вытащил оттуда завалившиеся за подкладку сквозь карманную прореху бумаги и подал их царевичу. Это были две тоненькие засаленные тетрадки в четвертую долю, исписанные крупной четко под яческим почерком. Алексей начал их читать рассеянно, но потом все с большим и большим вниманием. Сперва шли выписки из святых отцов, пророков и апокалипсиса об Антихристе о кончине мира. Затем воззвание к архипасторам Великой России и всей Вселенной с мольбою простить его до Кукина дерзость и грубость, что мимо их отеческого благословения написал сие от многой скорби своей жалости и ревности к церкви, а также заступиться за него перед царем, и прилежно упросить, чтобы он его помиловал и выслушал. Далее следовала, видимо, главная мысль Докукина. «Повелено человеку от Бога самовластну быть».